Пятая Хардская невеста. Невесту ему отдали на третий день с парой охранников, четырьмя сундуками и тремя десятками узлов, как дочку небогатого купца. Ксандраша не от подобной наглости. Приданное будет в караванах, пообещал хромой. И Ксандр, пользуясь тем, что никто его не слышит, тихо предложил. «Я передам всё брату, но если вы хотите, чтобы он ценил такого тестя как вы, я бы советовала обратное. Нагрузить караваны камнем?» Яков прищурился ещё сильнее. «Нет. Остановить их. На месяц, не больше. Убытков особых оно не принесёт. Осенью повозки едут медленнее. Но чтобы об этом стало известно уже после свадьбы...» Яков пожевал толстыми губами, обдумывая, потом хлопнул по коленям и рассмеялся. «Отличная выйдет шутка. Я не потеряю на этом ничего. Сумеречная марка примет все товары, а потом подниму цену для Литавии вдвое. У голодных купцов прекрасный аппетит. Но зачем тебе это? Твоя винная дорога до Амарта тоже не станет приносить монету». Я не нанимался к Джастину с Вахой. Ксандр скривил лицо брезгливо. «Пусть выучит урок. Моё место на Перу или на войне. Флаг переговорщика меня не устраивает». «А, Сваха-то, из тебя вышло загляденье. Не уверен, что твоему белому братцу Тормелю удалось бы с меня хотя бы на треть того, о чём мы порешили. Остановка караванов». Твой тощий братец, небось, съест от волнения свою мантию и пришлёт вежливых послов с дарами новому родичу. Подлил масло Ксандр. А там уже и караваны снова двинутся в путь. По рукам, аммарский бастард. Приятно было иметь с тобой дело. И ещё, даже если ты, открыв карету, подумаешь, что я избавился от обузы, то не приведи боги тебе решить, что она перестала быть моей дочерью». Кивнул Яков хромой и удалился, оставив герцога рядом с повозкой, окна которой были наглухо зашторены. Ксандр стянул с рук перчатки, в последний раз оглядел громаду хардского дворца, вызывавшую у него отвращение. Он больше походил на водружённую на огромную высоту морскую губку или коралл, сплошные ходы лабиринты и коридоры, в которых любой неосторожный путник мог затеряться навсегда. Возвращаться в Харт точно не входило в его планы, но послать сюда пару толковых саглядатаев было необходимо. Ксандр открыл дверь повозки и уселся на широкую скамью сиденья. Следовало осмотреть покупку. Ту самую хардскую невесту. Гракана в мешке, которого так легко подкинул им хромой. Невеста была закутана в местные покрывала с ног до головы. «Ваше будущее величество!» Осторожно поприветствовал Ксандр. «Вы позволите?» И потянул за конец одного из платков. Ткань легко поползла вниз. Через пять минут Александр вышел вон. Его ярость не поддавалась описанию. Проклятая полин все-таки ухитрилась сделать так чтобы он целиком зависел от ее колдовства, чтобы ее многоликие к себе забрали хромому я вырву гортань клянусь сам себе пообещал Александр, стараясь усмирить рвущуюся наружу злобу в подобном бешенстве он был только раз в жизни, когда получил то самое письмо с доказательствами того что стелла ему не верна но сейчас алой яростью Почти застилало зрение. Как он посмел? Жирный старый ублюдок! Что на себе возомнил? Этот непризнанный всеми нормальными королевствами торгаш. Запряженные в повозку лошади беспокойно переступили с ноги на ногу, чуя чужое раздражение. Невеста! Демоны ее побери! Поначалу он и не разобрал, что же здесь не так. Может, для кого-то девушка была и неплоха. Толстые длинные каштановые косы, приятные овалы лица, пухлые щеки и крупные темные глаза. Худая по меркам Харта. На вкус Ксандра могла бы быть и постройнее. Обычная. Ничего такого, что заставит сердце биться быстрее, но и ужасного тоже ничего. Такие становятся хорошими женами и рожают крепких наследников. И только спустя минуту и несколько попыток заговорить, Ксандр понял, в чём подвох. Она была немая и глухая и блаженная, настолько ушедшая в себя, что её пришлось как следует встряхнуть за плечи, чтобы она обратила на него внимание. Хлопнула ресницами, смущённо улыбнулась и показала расшитую куклу с платьем из платков. Показала на куклу, на Ксандра и сделала вид, словно укачивает кого-то. Потом вдруг чего-то испугалась, спрятала игрушку в складке одежды и забилась в самый угол повозки. Яков сделал свой выбор, сбагрив к Сандру порченный товар и заодно показав, как сильно он ценит все договоры с Терлингерами. Блюдок. Шутник. Рассчитывал на то, что Ксандр, увидев невесту, вернёт её назад, а Яков сможет с полным правом обидеться и задрать цены в десять раз. В итоге никаких хлопот. Дурочка дома, прибыль выросла бешено, как трава в месяц ливней, а сам Хромой поимел и Литавию, и её короля, и лично Ксандра. Со свистом. Вот что значит не заниматься соседями, а думать только о том, как упрочить собственную власть. Если даже Яков Хромой, паря среди правителей, брезгует династическим браком с Терлингерами. Это не Ксандру плюнули в лицо, а Джастину с его высокомерным презрением к Таргашескому городу. Будет о чём потом рассказать горному княжеству. Но про Полин Хромой не знал. Он не знал про мага Крови, которая сейчас ждала Александра на постоялом дворе, и потому просчитался. У Джастина будет нормальная невеста. Милая, но молчаливая. Что ж, главное сдержаться сейчас и не выдать Полин, насколько все его планы зависят от её доброй воли. Где-то на задворках мелькнула мысль, что Магичка могла приложить свои тонкие пальчики к выбору Хромова. Но тут доказательств не было. Ксандр сжал рукоять рапиры. Стоило успокоиться. Он почувствовал себя, как загнанный собаками олень. И в первый раз подумал, что Полин очень хочет быть королевой. Но вот король ей вполне возможно без надобности. Но кости были уже брошены на стол. И не в силах Ксандра было что-то изменить.